Глава 4. Муниципальные выборы в Сакраменто оказались под угрозой срыва по причине непрекращающегося, неконтролируемого перемещения избирателей. Каждый день в город приходили, приезжали верхом и приплывали по воде десятки новых жителей, и примерно столько же покидали его пределы, уходя на восток вверх по течению American River или на север вверх по течению Сакраменто. Устав гоняться за неразумными согражданами и призывать их к выполнению гражданского долга, городской шериф Джеймс Хопкинс посовещался с мэром, взял подписные листы и с тремя помощниками прошелся по домам разбежавшегося электората. За д е н ему удалось собрать количество подписей достаточное, чтобы наблюдатель от Конгресса, сенатор Киберг, въедливый хмырь, длинный как оглобля и лысый как булыжник, признал выборы состоявшимися и убрался с глаз долой в монтерой. Не успел шериф утереть пот со лба, как долг службы в лице посыльного от Джона Саттера позвал его к черту на кулички. Какие-то мерзавцы снова воровали императорских быков. Выпроводив посыльного, шериф яростно швырнул в стену боевой топор мивоков, подаренный ему лет 15 назад индейским старейшиной в благодарность за то, что Хопкинс вернул индейцам украденный скот. Топор вонзился в стену. А Хопкинс рухнул в кресло, испытывая непреодолимое желание плюнуть на все и отправиться в горы мыть золото. Впрочем, это желание посещало Хопкинса всякий раз, когда его, муниципального служащего на муниципальной зарплате, заставлял работать на себя крупнейший налогоплательщик Калифорнии Джон Саттер. И самое противное, что при каждой встрече этот нувориш пускался в пространные и высокомерные рассуждения д о л г и Хопкинса перед обществом в целом и перед Джоном Саттером лично. Какого дьявола, в конце концов? Вот, например, Шурин. Взял сына и пропал на полгода. А вернулся кум-королю. Съездил в Монтерой, продал добычу и вложился в недвижимость. Отстроил сначала ночлежку для старателей, потом гостиницу. Теперь сам Джеймс ходит в его салон, платит за виски. «Все-таки скотина, Фрэнк», — подумал Хопкинс. Очередной раз, недобро помянув Шурина, Мог бы за выпивку деньги не брать. Родня как-никак. Джеймс Хопкинс не производил впечатления типичного шерифа Дикого Запада. Был он худ, невысок и вообще слегка несуразен. Казалось, его руки и ноги живут отдельно от хозяина своей жизнью и по собственному разумению. Одежда сидела на его нескладной фигуре кривовато. Походка была не твердой, шаркающей. Он быстро сбивал обувь и был самым частым посетителем у сапожника Гарри Тер-Григоряна. Вытянутый бугристый череп, торчащие уши, сливовидный нос, маленькие глубоко посаженные глазки под нависающими надбровными дугами, впалые щеки и скошенный подбородок. Не красавец, что уж там. Хопкинс даже усы не мог отпустить, потому что они росли глупыми разноцветными кустиками и топорщились во все стороны. Был он единственным сыном дровосека Джереми Хопкинса и уже в пять лет махал топором, как заправский мастер, обрубая ветви с поваленных стволов, а в десять работал на равных с отцом, орудуя с ним в паре двуручной пилой. От непосильной монотонной работы его руки постоянно ныли, а ноги затекали до полной потери чувствительности. Но Джереми Хопкинс регулярно напоминал сыну толстым кожаным ремнем, что зад чувствительности не теряет. И Джеймс приучил себя каждую свободную минуту давать отдых зудящим мышцам. Вот потому-то его руки во время ходьбы болтались, как н е п р е к а я н ы е а ноги то заплетались, то разлетались, как он сам любил приговаривать. Когда Джереми Хопкинс отправился к праотцам, Хопкинс-младший поклялся на его могиле, что никогда больше не возьмет в руки пилу по собственной воле, и отправился в Монтерой наниматься помощником шерифа. С тех пор прошло почти 10 лет. Последние три года Хопкинс исправно нес службу в Сакраменто, Ловил жуликов, промышлявших воровством лошадей скота, разрешал мелкие споры горожан, улаживал конфликты между индейцами и фермерами. Он был отличным бойцом, а если в его руках был любимый топор, то в рукопашной схватке становился совершенно непобедим. И сейчас, сидя в кресле и проклиная Саттера с его быками, он знал, что никогда не уйдет ни на какие прииски. Хопкинс любил свою работу. Ему нравилось выступать носителем справедливости в спорах между горожанами. Нравилось ощущать себя представителем власти. Несмотря на сомнительную внешность, люди уважают, прислушиваются к его мнению даже в простых житейских вопросах. А уж если он выступает с высоты своей должности, то авторитет вовсе не пререкаем. И лишь один недостаток он не мог компенсировать никакими достоинствами. За десять лет беспорочной службы городской шериф Джеймс Хопкинс так и не научился стрелять. Вынув топор из стены, он просунул его топорищем вниз в специальную петлю на ремне сбоку, где обычно носит кобуру, и направился к двери. Внезапно снаружи до него донесся стук копыт, храп загнанной лошади, и знакомый голос прогремел. «Джеймс! Джеймс Хопкинс!» Он выглянул в окно и увидел своего старого приятеля. главу службы шерифа в Сан-Франциско Филиппа Крамера, который спешился у коновязи и непослушными руками пытался приторочить своего скакуна. Крамер был покрыт толстым слоем дорожной пыли. Одежда взмокла, лицо покрылось грязными разводами. Красные глаза и неуверенные движения выдавали смертельную усталость. Джеймс выбежал на крыльцо и воскликнул. «Фил! Дружище! Каким ветром?» Он радушно распахнул объятия. Крамер тяжело взошел на крыльцо, Они обнялись, причем Крамер почти упал в руки товарища. «Привет, Джеймс», — п р о х р и п е л он. «Рад, что застал тебя на месте». «Еще минута, и не застал бы», — ответил Хопкинс. «У меня кража скота. Черт подери! Что с тобой, Фил? Посмотри на себя. Взмылен, как жеребец на финише. Ты что, скакал из самого Сан-Франциско без остановок?» Они прошли в контору, и Крамер рухнул на подставленное кресло. «Плохи дела, Джеймс». Сказал он уже спокойно. «Я оставил с а м у дежурить, чтобы никто ничего не увидел и не разболтал раньше времени». «Какого Сэма?» «Мой помощник. Русский». «Да-да, помню. И где ты его оставил?» «На месте преступления». Хопкинс взял стакан, плеснул в него виски, подал Крамеру. «Слушай, Фил», — сказал он, — «сейчас мне надо спешить. У Сатера снова воруют скот. Я вернусь к вечеру и...» «Скот воруют!» — ж и в и л с я Крамер. Глаза его сузились. Рот исказил, а к р и в а я ухмылка. «Это дело для городского шерифа. Пожалуй, и гвардию надо бы привлечь. А что ты скажешь про пятерых повешенных?» «Повешенных?» — переспросил Джеймс. «Ага», — подтвердил Крамер. «Да не по-человечески за шею, а зверски на рыболовные крючья». «Ничего не понимаю, Фил. Не знал бы я тебя два года, решил бы, что ты слегка повредился умом. Какие крючи? Какие к черту рыболовы?» то Обозлился не на шутку Крамер. «Как был дровосеком, так и остался. Пень безмозглый!» «Фил!» — взмолился Джеймс. «Ты устал и не в состоянии двух слов связать. Отдохни, дружище, а я разберусь с быками Саттера, вернусь и...» «Вчера мы с э м о м нашли в лесу пятерых повешенных, то есть сначала нашли Вилли Бойла, а потом уже этих...» «Погоди, Фил. Я чувствую, этак мы запутаемся еще больше. Пока мне ясно одно. У тебя там пять трупов». «Шесть. Ладно, шесть трупов. Они ведь мертвы. Мертвее твоего папаши. Значит, они никуда не денутся, да? А скот Саттера угоняют прямо сейчас. Если уж так тебе не втерпёшь, идём со мной. Твоя лошадь сдюжит ещё двадцать миль». «Сдюжит. Я прошёл всего тридцать. Может быть, тридцать пять. Гнал, конечно». «Отлично. Давай в седло, по пути всё расскажешь. Может быть, оружие возьмёшь». и з в и л Крамер, глядя на топорик, болтавшийся у Хопкинса на поясе. «Пистолет в седельной сумке», — терпеливо пояснил Хопкинс. «Да ты же знаешь, стрелок из меня тот ещё». «Ладно, идём», — усмехнулся его собеседник. «Спасём имущество императора». Крамер наспех умылся водой из глиняного кувшина, после чего два шерифа запрыгнули в с е д л о и размашистой рысью двинули по центральной улице города на север. Крамер всё время крутил головой и приговаривал — Ну и дела. Вчера еще с о к р а м е н т о с трудом можно было бы назвать поселком. Три барака, пять землянок. Вся промышленность состояла в рубке леса, который большей частью сплавляли вниз по течению в Сан-Франциско. Теперь же по обеим сторонам русла шло бурное строительство. Городской участок реки и ее окрестности первыми попали в зону интереса старателей. Как только слухи о золоте поползли по округе, рабочие лесопилки побросали работу – Из пора обшарили дно и берега реки. Когда нагрянула первая волна золотоискателей, в округе не осталось ни одной блестящей крупинки. Золотодобыча сместилась выше по течению, а посёлок прочно утвердился как перевалочный пункт искателей счастья. Отсюда уходили на добычу, сюда возвращались добычей. Ежедневно в Сакраменто прибывали всё новые и новые партии переселенцев, которым не хватало места в Сан-Франциско, 90 миль преодолевали пешком за неделю, верхом за 2-3 дня, а наиболее торопливые и обеспеченные могли совершить водный вояж на небольшом пароходике, курсировавшем между главными городами Калифорнии. Уже за несколько миль до прибытия Сакраменто оповещал путников о своем приближении. Свежий горный ветер, проносясь через новый город, насыщался неповторимым запахом свежеспиленной древесины, смолы и хвои. Новый город встречал ликующим ароматом надежды и свободы. Как только пришелец пересекал городскую черту, на него обрушивалась жизнь невиданная, бурная, в тысячу раз более живая, чем в захолустных городках Миссури и Небраски, а й в ы и м и н и с о т ы Неукротимый водоворот событий немедленно затягивал новичка в свою воронку и уже никогда не отпускал. «Что скажешь?» – спросил Хопкинс, когда друзья миновали последние новостройки Сакраменто и вышли на лесную дорогу, ветшую вверх по течению реки. «А что тут говорить?» – философски пожал плечами Крамер. «У меня то же самое. За пять месяцев наголову свалилось 20 а д ц тысяч мигрантов. А сейчас у меня театры, казино, петушиные бои, шлюхи на каждом шагу и по два убийства в день. Слава богу, с мэром нет проблем. Позволяет брать помощников на вырост». У меня их уже трое. Бреннон, лавочник чертов, получил подряд на строительство тюрьмы. А? Что скажешь? Отродясь, у нас тюрьмы не было. А пока тюрьмы нет, держу заключенных на двух брошенных фрегатах под охраной Республиканской гвардии. Так что для меня удивительного мало. Постой, давай помедленнее, — крикнул Хопкинс, и они пустили коней шагом. Тут не больше семи миль пути, успеем. Объясни, наконец, толком, кто кого повесил. «Три дня тому назад», — начал рассказ Крамер. «Ко мне явился некто Карл Ларсон и сообщил, что они с отцом и еще одним приятелем обнаружили труп в 50 милях от Сан-Франциско. Но труп и труп. Я не ожидал ничего особенного. Сам знаешь, что у нас творится. Взял в помощь Сэма Джонсона. Его п а п а ш просил брать его на дела посерьезнее. И на следующий день прибыл на место. Оказалось, что убит Вилли Бойл. Я его узнал». б е д н я г работал на к о ж е в е н о м заводе Джона Саттера. Видимо, отправился за золотом. Ну и... С кем он уходил, выяснили? Пока нет. Я ведь осматривал его только вчера днём. У него были странные порезы на спине. Такие... н а Поперечные. По шесть штук с каждой стороны позвоночника. Дюйма полтора-два. Его пытали? Похоже на то. Но дослушай до конца. Кроме спины ему повредили ноги. Прокололи кожу под сухожилиями и коленях, и под о х и л л е с в ы м и жилами. Будто хотели подвесить, как говяжью тушу. Он пролежал в лесу не меньше двух недель, поэтому трудно говорить наверняка, но смертельных ран я не заметил. И знаешь, как-то странно, что он умер только от боли. Здоровенный парень был. Обыскали место, ничего особенного не нашли. Лопаты, мотыги, короче, не стоит внимания. Они миновали устье е american Ривер». где она впадала в Сакраменто и повернули вдоль русла по дороге на восток. «Мы похоронили останки», — продолжал свой рассказ Филипп, «и решили идти выше по течению, пока не придем в твой новый Вавилон. Честно говоря, я надеялся кого-нибудь встретить по дороге, порас спросить, а встретил такую жуть, что во сне не приснится. Мы прошли миль десять, когда стало смеркаться. Я решил встать на ночлег, повернул поближе к лесу и тут нарвался». Зашёл в лесную кромку, гляжу, между сосен как будто висит чё, мешки или что-то такое. Подошёл поближе. А это люди. н висят не как нормальные висельники с петлями на шеях, а на крюках. Понимаешь? Пока нет. Убийца намотал на ветке длинные куски шпагата, привязал к ним крючки и на них прицепил наших покойников. Шесть крюков в спине, по три с каждой стороны — И по два в ногах, под сухожилиями и под а х и л е с о в ы м и жилами. Как порезы у в и л и Бойла? Именно. По состоянию ран Вилли могу предположить, что в них не было крюков. Он обманул своих палачей. Умер, прежде чем его подвесили, как свинью. Джеймс, старина, если бы ты это увидел, ей-богу, плюнул бы на Сатера с его быками. Ведь штука еще в чем. Как тебе объяснить? — «Шпагаты свисают с разных сторон и как бы тянут тело на разрыв. Я ко всему привычен, но такое...» «Стоял как громом пораженный, смотрел и почти чувствовал, как мне под кожу загоняют крюк. И эти шпагаты, как гигантская паутина, кажется, вот еще шаг и угодишь в нее, и прилипнешь, запутаешься». «Ты стал не в меру впечатлительным, Фил?» — усмехнулся Хопкинс. «Давай-ка лучше выкладывай подробности. Вещи осмотрел». «Нет». Не было никаких вещей. Судя по следам, они продвигались к с о к р а м е н т о и стали лагерем на ночлег, но вещей не было. Вообще ничего, можешь себе такое представить. Даже грязных п о д ш т а н и к о в не осталось. «Много тебе рассказали бы грязные подштаники», усмехнулся Хопкинс. «Что скажешь про индейцев?» «И ты туда же», — скривился Крамер. Сэм тоже сразу про индейцев спросил. «Знаешь, я сначала б ы л их отмел, но потом подумал вот о чем». «Это зацепка номер один. Пожалуй, соорудить такую виселицу под силу только индейцу. Не могу себе представить, чтобы Белый с такой непостижимой ловкостью лазал по соснам. Лес там чистый, внизу стволы совершенно голые, веревки привязаны на высоте футов 30, а то и все 35. Если на секунду предположить, что это убийство с целью ограбления, то украденное барахло никого не заинтересовало бы, кроме краснокожих». н тогда на кой чёрт устраивать шоу с повешением?» «Нет, Джеймс, тут не ограбление». Внезапно Крамер оживился. «Слушай, я ведь сразу об этом не подумал и не успел толком рассмотреть, как именно верёвки привязаны к ветвям. Когда мы нашли тела, уже темнело, а на рассвете я помчался к тебе. Это надо иметь в виду». «Хорошо», — ответил Хопкинс. «Что ещё? Крючья верёвки успел рассмотреть?» «Да, успел». «Ну, крюча как крюча. На форель вполне сгодились бы. Вот, полюбуйся». Он покопался в седельной сумке, вынул из неё крюк и передал Хопкинсу. «В Сан-Франциско никто таких не делает. Это я точно знаю. И вообще, сомневаюсь, что они сделаны в Калифорнии. В м о н т е р е у меня есть специалист по рыболовным снастям. Надо будет с ним поговорить». «Чувствую верёвки, ты оставил на сладкое», — подмигнул Хопкинс. Крамер хохотнул и ответил. «Так и есть, дружище. Вот уж что-что о -что, верёвке нам дают верный адрес. Такие прочные и тонкие верёвки делают только в одном месте. На Санома-Лейк есть русские поселения. Когда-то у них были серьёзные разногласия с краснокожими, я оказал им услугу. Можешь не сомневаться, там мы получим исчерпывающие сведения обо всех покупателях верёвки. А что шпагаты сплетены русскими, тут сомнений нет». «Любопытно». — протянул Хопкинс. — Я думал, все русские ушли после продажи своего форта. — Не все, дружище. Там ведь изначально селились те, у кого не лады с властями. Подальше от начальства, знаешь. Когда Саттер купил форт Росс, то назад в Россию ушло меньше половины жителей. Да по сути никто не ушел, кроме военных. Остальные собрали пожитки и двинули через горы на восток. Там осели на берегу озера. — Погоди. е с ли у них проблемы с властями? «Ты хочешь сказать, что, по сути, это поселение преступников?» «Джеймс», — поморщился Крамер, — «вечно ты, не разобравшись, ставишь клеймо. Они милые гостеприимные люди. Просто у них религиозные разногласия с царем». «Не понял?» — Хопкинс сдвинул брови. «Ты соображаешь, что говоришь? Что такое религиозные разногласия? Их культ несовместим с цивилизованным обществом. Они сатанисты». Или Россия настолько дикая страна, что запрещает молиться, кому как заблагорассудится?» «Джеймс, черт подери! Я что тебе философ?» – вспылил Филипп. «Я в этом не разбираюсь. Если тебе так интересно, спросишь у их старосты. Вот уж потолкуйте в в л а с т ь Он будет рад получить свободные уши на вечерок. А если не втерпешь, то потолкуй с моим русским помощником. Отличные байки травит прорусского Цезаря. Я в России не был, понятия не имею, кому и как они там молятся». но, честно говоря, с трудом представляю, что население такой огромной территории можно заставить молиться одинаково. «Ладно, не кипятись», — миролюбиво произнёс Хопкинс. «А если мы закончили с твоими висельниками, то давай поторопимся». Они снова пустили лошадей рысью и уже через десять минут выскочили на лесную поляну, где их поджидало трое всадников. Один из них, заметив приятелей, поскакал им навстречу. Это был представительный господин в аристократических штанах-галифе для верховой езды и щегольском двубортном сюртуке черного цвета, из-под которого выглядывала белоснежная ч е с у ч е в а я сорочка. На ногах его были сапоги с высокими голенищами, а на голове шляпа-котелок с тесемкой, протянутый подволевым подбородком. Торс его был опоясан широким кожаным ремнем, на котором висели две кобуры, а в них матово блестели рукояти двух новейших пистолетов «Драгун», Взору защитников закона явился сам император Калифорнии Джон Саттер собственной персоной. Он царственно восседал на великолепном вороном жеребце, держа поводья правой рукой и положив левую на гладкий приклад кремниевого ружья, притороченного к дорогому седлу. Саттер остановился в 30 ярдах от шерифов, чтобы дать им возможность выказать ему уважение. Хопкинс и Крамер пустили лошадей шагом и постепенно приблизились к ожидающему их всаднику. «Джентльмены!» — воскликнул Саттер и коснулся края шляпы в знак приветствия. «Сэр!» — хором ответили джентльмены и отсулютовали двумя пальцами у виска. «Приветствую вас на моей земле, господа!» — важно произнес Саттер. «Хопкинс, я рад, что вы не один. Мистер Крамер, выражаю вам свое почтение и заверяю, что сегодня у вас будет прекрасная возможность восстановить справедливость в этом благословенном краю. Надеюсь, вы умеете стрелять». И он покосился на топорик Хопкинса. «Хватит политесса, Джон», сказал Хопкинс, которого несколько утомили излияния с а т т р а «Твой посыльный сказал, что тебя грабят, так давай не будем терять времени». «Да, мистер Хопкинс», пылко произнес его собеседник. «Времени потеряно достаточно. Я плачу налоги, из которых вам, джентльмены, платятся жалования и...» «Джон», рявкнул Хопкинс, «твоих быков сейчас вырежут подчистую, веди нас, черт тебя дери. Кто еще с тобой?» Джон Саттер а с ё к с я нахмурился и сделал знак своим спутникам. Когда те приблизились, император указал на бледного мужчину лет с о р о к п р о ш у приветствовать! Питер Барнетт, мой ближайший друг и соратник, член законодательного собрания Калифорнии!» Питер Барнетт был длинным и сухим, как путь, из Вайоминга в Айдахо. Впрочем, сутулость несколько скрывала его рост и недостатки сложения. Он неловко сидел на маленькой пегой лошадке и, пользуясь передышкой, вынул ступни из стремян, чтобы дать отдых затекшим коленям. Вялым движением руки он стянул с макушки шляпу хамбург и пригладил светлые вьющиеся волосы, чем обнаружил мощные залысины на лбу и большие топоренные уши. Тонкие бесцветные губы на гладко выбритом лице изобразили подобие приветственной улыбки, но прозрачные серо-голубые глаза остались бесстрастны. а взгляд из-под нависших бровей был суров и решителен. Барнет имел вид меланхолика, однако чуть раздувающиеся ноздри на длинном прямом носу выдавали натуру страстную и сложную. Тяжелый подбородок свидетельствовал о твердом и упрямом характере. На нем был светло-серый шерстяной сюртук, жилет с маленькими накладными карманами, такие же серые штаны и рыжие щегольские туфли на высоком каблуке. Из-под ворота светлой льняной рубашки выглядывал черный галстук-платок, завязанный мудреным узлом на шее владельца. Третьим был уже известный нам посыльный, пожилой индеец Мивокки по имени к и р у к равнодушно взирал на благородное собрание и ждал развития событий. Этот суровый воин одним своим видом вызывал улыбку. Ноги его были обтянуты белыми лосинами, поверх которых он нацепил черные туфли и алые атласные бриджи, А на плечах красовался синий гвардейский мундир нараспашку. Длинные черные волосы были прихвачены плетеной цветастой лентой, за поясом торчали старинный пистоль и мексиканская мачете. Индейц явно гордился своим положением. «Ну что же, вперед, джентльмены!» — разгласил Саттер. «По дороге я вас ознакомлю с обстоятельствами дела». Всадники пришпорили лошадей и рысью пошли вдоль реки. Первыми шли рядом Хопкинс и Саттер, следом Крамер и Барнетт. к и р у к двигался в р ь е р г а р д е «Пятеро», — говорил Джон, наклоняясь поближе к собеседнику. Керук объезжал стада и застал их на северо-восточном пастбище. Там пасется около сотни голов. У них две повозки, значит, смогут у в е с т и не больше десятка туш убитыми. Или же уведут не более с о р о к живьем. Если станут убивать и свежевать, это займет часов пять, не меньше». Если же поведут живыми, то час уйдёт на связку, но потом они будут двигаться очень медленно. В любом случае, мы застанем их на месте преступления. Почему стадо не охраняется? Пастух сбежал в горы, мерзавец. Почему ты просто не разогнал бандитов со своими людьми? Зачем тебе шерифы? В этом предприятии мне нужен представитель власти. Я всегда действую строго по закону, — важно заявил Саттер. «Ну да», — хмыкнул Хопкинс. «Твои люди видели их раньше». «Не знаю», — коротко буркнул Саттер, после чего он а с у п и л с я и замолчал. До самого конца путешествия он больше не произнес ни слова. За час небольшой отряд сделал чуть больше десяти милей и оказался у южного истока American Ривер, в непосредственной близости от озера Фолсом. Здесь располагался один из многочисленных загонов для скота, принадлежащих Джону Саттеру. В полумиле от пастбища отряд сошел с дороги в лес. Было решено отправить и н д е й ц е в в разведку. Тот спешился и мгновенно исчез в густом кустарнике. «Полагаете, они выставили дозор?» — спросил Крамер, обращаясь ко всем сразу. «Не думаю», — ответил Саттер. «Их слишком мало, а работы много. К тому же пастбище достаточно велико. Мы вряд ли сможем подобраться незамеченными, и они это понимают». «Тогда каков план?» «План таков», — ответил Хопкинс. «Дождемся возвращения нашего разведчика, и тогда составим план». Долго ждать не пришлось. Не прошло и четверти часа, как из придорожных кустов бесшумно вынырнул к и р у к Он степенно поклонился Сатору и доложил. «Они там. Убили несколько быков и намерены освежевать, пока туши не остыли. Видимо, хотят взять только шкуры. Повозки стоят недалеко от дороги, а люди ближе к загону. Все заняты разделкой добычи». и п р е к р а с н ы й к и р у к спасибо», — одобрительно выступил Сатор. «Теперь можно обсудить план», — сказал Хопкинс. «Полагаю, трое из нас, а именно Джон, Питер и к и р у к зайдут со стороны повозок. Подберитесь поближе и укройтесь прямо за ними. Мы с Филом зайдем со стороны загона. На нашей стороне внезапность, и двоих мы уложим сразу. Остальные либо бросятся бежать к повозкам и попадут к вам в руки, либо окажут сопротивление, и в этом случае мне хотелось бы, чтобы вы были наготове. В первом случае стреляйте на поражение, не жалейте». Если кто-то из бандитов останется в живых, дни его продлятся ровно до той поры, когда он сможет дойти до виселицы. В другом случае. Мы не знаем, как они вооружены, но уж нажито у них есть наверняка. Если они ринутся на нас втроем, то без вашей помощи нам не сдобровать. Все ясно? Они привязали лошадей, разобрали оружие из с и д е л ь н ы х сумок и разошлись в разные стороны. Собственно, загон занимал лишь небольшую часть обширного живописного луга, окруженного с трех сторон густым хвойным лесом, и был построен на западной его окраине, ближе к реке. Такое расположение имело два очевидных преимущества – близкий водопой и хорошо просматриваемое пространство между загоном и лесом. Луговые травы были основательно выедены и вытоптаны быками, и даже осторожный волк не смог бы подобраться к стаду незамеченным. Не говоря о более крупных хищниках, вроде медведей. Сейчас преимущество пастухов обернулось против Крамера и Хопкинса. Саттер и его пристные спустились вниз к реке, прошли полмили вдоль русла, вышли к загону прямо напротив грабителей и благополучно укрылись за повозками. Шерифы скорым шагом пошли в обход, постепенно срезая путь и приближаясь к ромке леса. Они зашли в тыл противнику и, пригнувшись, разошлись в разные стороны, огибая загон с двух сторон. Некоторое время их надежно укрывали быки, разгуливающие по загону и ревущие во всю глотку от голода. Однако, по мере приближения к цели, законникам было все труднее оставаться незамеченными. Хопкинс время от времени вставал в полный рост, чтобы увидеть напарника, который двигался параллельно с другой стороны закона. н их счастье, противник был слишком занят, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Когда до угла ограды оставалось не более 50 ярдов, Хопкинс понял, что дальше укрываться не получится. Жерди были слишком тонкие, чтобы скрыть хотя бы кролика, а скот топтался вдалеке от переднего края. Он остановился, присел на к о р т о ч к и и отцепил от пояса свой знаменитый топор. Взвесил его в руке, мгновение подумал и вытащил из-за пояса пистолет. п н я в глаза, он увидел Крамера слева по другую сторону загона. Филипп, как и Хопкинс, сидел на корточках и смотрел на грабителей. Пятеро мужчин так увлеклись работой, что не замечали ничего вокруг. Они яростно работали ножами, разделывая туши убитых животных. Причем, с первого взгляда было видно, что эта работа им внове, и они выбиваются из сил. Хопкинс Посмотрел на Крамера. Тот знаком велел двигаться вперед, и Джеймс, привстав короткими перебежками, быстро преодолел расстояние, оставшееся до угла загона. Оттуда он хорошо слышал, как ругаются между собой воры. Один из них, худой и жилистый, с черной щеткой усов под кривым носом и многодневной щетиной на впалых щеках, вдруг встал в полный рост и истерически выкрикнул. «К черту! К дьяволу! В гробу я видал такие легкие деньги! Я себе все руки изрезал! Хватит!» «Бросай все, грузим в повозки, продадим и так!» Пока он поносил говяжьи туши и свою нелегкую жизнь, один из его приятелей, здоровенный мексиканец, руки которого были по локоть испачканы бычьей кровью, спокойно встал, поглядел в глаза нервному товарищу и серьезно произнес с т о т осекся на полуслове, а мексиканец мягко перепрыгнул через убитого быка, Вошел к р и к у н а и приблизился к забору, на котором висели какие-то вещи, принадлежавшие, по всей видимости, грабителям. Все так же спокойно, без малейших признаков волнения или спешки, мексиканец вынул пистолет из холщовой сумки, после чего обернулся к Хопкинсу, громко проговорил. «Эй, кто там? Выходи!» И со значением вытер окровавленный нож и штанину. Преимущество внезапности было безнадежно утрачено. Между д ворами и шерифом оставалось не больше полусотни ярдов, и продолжать игру в прятки было бессмысленно. Хопкинс встал в полный рост и сделал шаг навстречу. Остальные грабители побросали свои занятия и подошли поближе к вожаку. Картинка была славной. Маленький шериф с топором и однозарядным пистолетом, а против него пятеро здоровых мужчин с ножами, да еще вымазанные кровью с головы до ног. Разглядев шерифа, главарь осклабился и насмешливо произнёс. «Ба! Да это шериф Хопкинс! Привет, малыш!» «Эмиль Хуакин Гонсалес у м б е р т а раздельно проговорил Джеймс. «Как же я рад видеть тебя, жирный мексиканский боров!» «С нашей последней встречи ты вроде стал немного выше, а?» — воскликнул мексиканец, и вся компания радостно захохотала. «А ты оброс салом?» — парировал шериф. «Небось, медленный стал, неповоротливый». «Неповоротливый!» — ощерился Эмиль у м б е р т а м о е й поворотливости хватит, чтобы раздавить в кашу все твои кости, крысёныш! Кстати, как поживает твоя сестрица? Она могла бы многое порассказать о моей неповоротливости!» Грабители заржали. х о п к и н с побледнел, но сдержался. «Послушайте, джентльмены!» — громко сказал он, обращаясь к поддельникам мексиканца. «Вы мне неинтересны. Если сейчас вы все бросите и просто уйдете, клянусь, я не стану никого преследовать. Более того, если когда-нибудь мы встретимся на берегах Сакраменто, я никому из вас не припомню этот день. Если же сейчас вы убьете шерифа, то ваши жизни не будут стоить и ломаного гроша. На вас будут охотиться все законники Калифорнии, Орегона, Мексики, Техаса». «Куда бы вы ни направились, везде вас будет ждать только виселица. Вас будут травить охотники за головами, и даже дружки будут рады сдать вас, чтобы получить индульгенцию от властей. Мне нужен мексиканец, оставьте его, а сами убирайтесь на все четыре стороны и начните новую жизнь». «Заткнись, гад!» — прорычал Эмиль Умберто. «Не слушайте его, парни! Он хочет разделить нас, знает, что против пятерых ему не светит». И учтите, что веселиться вам уже обеспечено. За воровство скота в каталажку не сажают». Некоторое время чаша весов колебалась. Предложение Хопкинса было слишком заманчивым. Чисто выбраться из глупой переделки, всего лишь сдав мексиканца. Грабители неуверенно переглядывались. «Я, п о ж а л пойду», — решился молодой рыжий парень с голубыми глазами и веснушками по всему лицу. «Какого ч е р т Идем, Скотти. Здесь полно золота, а мы быков свежуем». б е л о б р ы с ы Скотти растерянно похлопал ресницами, почесал подбородок, на котором курчавились редкие белёсые волоски. С удивлением посмотрел на окровавленные руки, осознал, что теперь даже лицо его испачкано кровью, и тихо выругался. «Дьявол! Не знаю, д е р и к Эмиль сказал, на м я с ь можно здорово заработать. С другой стороны, убивать шерифа — последнее дело. Не знаю. Но если ты хочешь, то идём, пожалуй». Мексиканец дернулся, но ему нельзя было выпускать Хопкинса из виду. у ч т о э т и идиоты!» — рявкнул он. «Вы что думаете, шериф тут один? Где-то рядом наверняка засада. Нам не вырваться по одному». «Мне не по душе этот бизнес, мексиканец. Скотти, ты как хочешь, а я пошел!» — решительно заявил рыжий Деррик. Он развернулся и широко зашагал к повозкам, стоявшим у дороги в стоярдах от загона. Скотти, д о г о н я я засеменил следом. Шайка разваливалась на глазах. Мексиканец поднял пистолет, направил его в спину уходящему Деррику и взвёл курок. Всё это время Крамер тихо подбирался к угонщикам с тыла. Пока они увлечённо беседовали с Хопкинсом, он вытащил из кобуры свой Уокер, пригнувшись, быстро перебежал к ближайшей бычьей туши, присел на корточки и взял на прицел одного из грабителей. Из-за бычьего рёва он плохо слышал беседу, но в целом понимал, что Хопкинс пытается внести раздор в банду и, видимо, имеет успех. Его немного беспокоил пистолет в руках мексиканца, но тут он был бессилен как-либо помочь товарищу, поскольку Эмиль у м б е р т а был скрыт спинами подельников. Когда в разговор вступили двое молодых грабителей, он понял, что цель достигнута. Мексиканец еще не успел завоевать авторитету наспех сколоченной шайки, его власть держалась только на словах, и в банде возникли разногласия. Наконец, двое отделились от общей группы и направились к повозкам. Пространство вокруг мексиканца освободилось, и Крамер смог поймать его на мушку. Он увидел, как Эмиль Умберто повернулся боком к Хопкинсу и отчетливо слышал его отчаянный крик, обращенный к д е р и к у и Скотти. «Вернитесь, идиоты! Там засада!» Его слова еще висели в воздухе, когда со стороны повозок раздался о ружейный залп, и оба бунтаря рухнули на вытоптанную землю. Мексиканец выругался самыми грязными словами и снова навел пистолет на Хопкинса. к р ю ч к о н о с ы бывший, видимо, стрелянным воробьем, не теряя времени на лишнее объяснение, ловко прыгнул в сторону, перемахнул через забор и бросился на утек, лавируя между быками. Крамер встал в полный рост, прицелился и выстрелил. с и з а е облако порохового дыма на какое-то время окутало Крамера, Он потерял из виду панораму сражения и не заметил, что за мгновение до его выстрела пятый грабитель, не сказавший за всё это времени слова, сделал резкое движение вправо, намереваясь прыгнуть в загон вслед за крючконосом и поневоле прикрыл собой Эмиля у м б е р т а Пуля Крамера, предназначенная мексиканцу, угодила прямо посреди лопаток пятого участника банды. Ударом свинца того бросило вперёд, и он всем телом упал на спину главарю. В то же мгновение Эмбилиум Берто выстрелил в Хопкинса, но мёртвый сообщник толчком в спину предотвратил смерть маленького шерифа. Мексиканец устоял на ногах, но пошатнулся. Сбил прицел, и его пуля ушла в полуденное синее небо. Эмилиум Берто затравленно озирался, он понял, что окружён и битва проиграна. Со стороны повозок быстро приближались трое с ружьями, отход назад закрывал крамер с кольтом наготове, а перед ним всё так же непоколебимо стоял Джеймс Хопкинс. Мексиканец тоскливо посмотрел в сторону загона, где скрылся его приспешник. «Не найдётся», — тоскливо сказал Крамер, проследивший за его взглядом. «Пристрелю. Шагу сделать не успеешь». «Твой выстрел уже прозвучал законник», — насмешливо сказал мексиканец и медленно обернулся. «У меня их ещё пять», — недобро улыбнулся Крамер и показал мексиканцу Кольт. «Отличная вещица, мистер. Рад, что тебе понравилось», — произнёс Крамер, — и положил ладонь на курок. «Брось нож, руки за голову, и стань на колени! Живо!» «Нет, Фил, не стреляй», — громко сказал Хопкинс. «Оставь его мне». В это время Саттер, Керук и б а р н е т подошли к месту сражения и направили стволы на мексиканца. Разглядев участников засады, грабитель деланно развеселился. «Ваше императорское величество! Мое почтение!» — глумливо выпалил он. «Мы тут немного пошалили с вашей собственностью, х а м е р з а в е ц воскликнул владелец собственности. Лицо его перекосило гневом. «Тебе дорого станут эти 10 быков! Ты отправишься на виселицу, не будь я Джон Саттер!» В это время Джеймс Хопкинс снял жилет, скинул на траву широкополую шляпу, стянул через голову рубашку, аккуратно сложил её поверх шляпы и увенчал стопку одежды своим незаряженным пистолетом. В его руках остался только и н д и й с к и й т о м а г а в к Шериф отошёл на 10 шагов и обратился к мексиканцу. «Иди сюда, жирный воров. Посмотрим, что осталось от твоей удали». «Ты даёшь мне шанс, крысёныш», — ухмыльнулся Эмиль у м б е р т а д а продлишь свою жизнь на время схватки. К тому же, если победишь, проживёшь ещё несколько часов, пока тебя дотащат до в и с е л и ц ы «Хорошее предложение», — ощерился мексиканец. Крамер о ц е н и в а ю щ и й поглядел на противников. э м и л ь у м Берто на две головы выше и в два раза тяжелее шерифа, но и Хопкинс производит сильное впечатление. Его тело словно сплетено из сучьев и веток, а вокруг туловища деревянные мышцы образуют сплошной непробиваемый каркас. Поигрывает шериф топором, разминает кисти, а под кожей на руках перекатываются гибкие ивовые прутья. Кажется, выстрели в него, и пуля не пробьёт, застрянет. Негрехку о д а л и с ь Джеймсу Хопкинсу 20 лет работы в лесу. Мексиканец тщательно вытер руки от крови, зачерпнул горсть пыли и растер ее в ладонях. Рукоять ножа вытера рубашку убитого сообщника, взвесил клинок в руке, по б ы ч ь е пригнул голову и в раскачку двинулся к противнику. Оба понимают свои преимущества и слабые места. Эмиль Умберто знает, что с ножом против топора не с д ю ж и т но на его стороне рост, вес и длинные руки – Топор с рукоятью в 15 дюймов даёт Хопкинсу серьёзные преимущества. Но если тяжёлый мексиканец собьёт его с ног и навалится, считай крышка. Единственная ошибка будет стоить жизни. Сверкает на солнце отточенный край широкого лезвия. Матово отсвечивает тупой набалдашник со стороны обуха. Боится мексиканец набалдашника. Один удар по руке, и ты безоружен. Страшен топор в ближнем бою. Не случайно из обширного арсенала холодного оружия белых людей индейцы полюбили именно короткий абордажный топор испанских пиратов и дали ему своё грозное имя «Тамагавк». Бой ножа против топора скоротечен, длится до первой осечки. Руки-ноги береги, промахнёшься, и жить тебе останется меньше секунды. Противники сблизились. Между ними не более пяти ярдов. п е р е г н у в ш и с ь напряжённо пританцовывает по кругу, примеряясь к первому выпаду. Битва нервов и хладнокровия. Хопкинс держит топор за рукоять в пяти дюймах от лезвия. Такая хватка оставляет рычаг для атаки и позволяет отбивать выпады противника. Вопреки ожиданиям мексиканца, шериф топором не размахивает. Его движения экономны и точны. Он явно не торопится нападать, но ждёт атаки Эмиля у м б е р т а с е й ч а с дождёшься, крысёныш!» как Выпускает воздух мексиканец и делает первый выпад. Велика дистанция, не достанет. Снова топтание по кругу. Четыре руки описывают в воздухе кривые восьмерки. д в и ж е н и е нервны, прерывисты. Отвлечь противника, обмануть ложным шагом, заставить ошибиться. Зрители молча смотрят с четырех сторон. Ха! Снова выпад. Клак! Отбивает топор лезвия ножа и словно гадюк, а из виноградной лозы шериф стремительно бросает свое тело вперед и чуть левее. Летит по дуге деревянный кулак на гибких сучьях, врезается справа в пышную физиономию Эмиля у м б е р т а Хрустит скуловая кость, на мгновение гаснет свет в глазах у мексиканца, но усмехается жирный Боров. «Тебе, крысёныш, меня не свалить!» Правда, правая сторона лица налилась свинцом и пульсирует. И с глазом что-то приключилось. Мутно всё в глазу. Вроде видит, а вроде и нет. Это чепуха. «Главное, руку под удар не подставить, не дать себя обезоружить». Боится мексиканец, не сближается, но знает, что рано или поздно придётся ему преодолеть те несколько дюймов, что дают фору топору противника. Не торопится Хопкинс, время работает на жилистого лёгкого шерифа. Тяжёл мексиканец, всего-то две минуты траву на лугу вытаптывает, а уже пыхтит, хватает ртом воздух, как лосось на берегу, ноги переставляет медленно. А может быть, притворяется, бдительность усыпляет. Чтобы понять намерение противника, надо смотреть ему в глаза. Будешь следить за ножом, прозеваешь удар. Нож только повторяет то, что секунды раньше было в глазах. Смотри в глазах, Опкинс. Лови момент, когда в южных креольских зрачках появится отчаянная решимость покончить с крысёнышем. Клак-клак! Лезвие по топору, топор по лезвию. Клак-клак! Это всё разведка. Это не настоящее. «Лови последний выпад! Смертельный!» Вот что-то сверкнуло в чёрных глазах Эмиля у м б е р т а Чуть дальше отвёл он руку для удара, чуть ниже присел на правую ногу, чуть замедлил движение, напрягая мышцы для решающего прыжка. Но мгновением раньше всё это прочёл Хопкинс в его глазах и на короткий миг опередил грузного соперника. Летит боевой топор Мивоков в горло врагу. Ох, не отбить его мексиканцу, ибо рука занесена для удара. И увернуться не получится. Готовил атаку, к обороне уже не перейти. Ноги не так стоят, центр тяжести смещён. Видит Эмиль Умберто полёт-то пора. Всё понимает, а поделать ничего не может. Разве что голову наклонить хоть немного, чтобы не в шею, чтобы не разрубила кадык сверкающее лезвие. Вырезается тяжёлый топор стальной верхней кромкой в нижнюю губу. Разбивает кожу, рвёт мышцы, крошит зубы. Плюётся мексиканец кровавой слюной и осколками зубов. Кашляет. Подавился на вдохе собственными ошмётками. Во рту солёная кровь мешается с мерзким вкусом железа и вытекает густым потоком. Заливает сорочку на груди. шериф по инерции проскакивает за спину и отвешивает издевательский пинок под зад своим сбитым сапогом, уничтожая достоинство джентльмена удачи. «Ах!» — рассекает воздух клинок. «Клак!» — отбивается топор и тут же на балдашник бьёт по колену сбоку. у у у ревёт мексиканец. «Правый глаз совсем заплыл, ничего не видит. Левая нога отнялась, не стоит, не идёт». Но рука все же сжимает рукоятку ножа. Бешенство в глазах э м и л и Умберто. Ярость наполняет силой для последнего броска. «Задавлю, крыщеныш!» Зрители расслабились. Потешаются. Очень уж забавно слышать, как мексиканец произносит оскорбительные эпитеты сквозь выбитые зубы. Как циклоп с кровавой пеной у рта озирает единственным оком Эмиля у м б е р т а своих палачей. «Кто ближе к нему? Кто обиднее всех смеется?» п л у д и н а е июньское солнце достигло зенита, пригрело пыльную землю. Запеклась, почернела свежая кровь на бычьих тушах и телах людей. Прав крючконосый, надо было грузить добычу и удирать. Да кто ж знал, что всё так скверно кончится? Ведь не был сеньор Умберто злым человеком. Любил хмельные пирушки и разбитных весёлых сеньорит из Мехико. Нищим подавал, не скупился, на церковь честно жертвовал десятину. т е ж благодарность? Где милосердие твое, святая Дева Мария? Неужто позволишь отправить на бойню набожного христианина за десяток быков, возомнившего о себе чужеземца? В окружении врагов стоял, преклонив раздробленное колено, знаменитый на всю Мексику угонщик Эмиль х у а к и н Гонсалес у м б е р т а Улыбались враги, отпускались к о б р е з н ы е ш у т к и и не было смысла просить пощады. Убийство. и з н а с и л о в а н и я и угон скота — вот три повинности, за которые тюремное заключение в Калифорнии не предусмотрено. Правда, три петли на шею не влезут, но и одной прихватят. Не сорвёшься». «Вставай, мерзавец!» — с презрительной улыбкой сказал Сатор и горделиво шагнул вперёд к поверженному грабителю. «Проиграна твоя битва. Сегодня же вечером сдохнешь на виселице». Мексиканец поднял голову. Тяжело опираясь на здоровую ногу, встал в полный рост и мутно поглядел на Саттера. Не зря святая Дева Мария уберегла его руки от бронзового набалдашника. Убить бы хоть одного, и сто лет в родной деревушке с а н п е д р а будет жить легенда, как Эмиль Умберто сражался с легионами Гринго и в предсмертной агонии выпустил кишки самому императору. Последним отчаянным усилием мексиканец оттолкнулся от земли, занося нож для удара. В глазах Саттера появились тревога и недоверие. Он не предполагал, что кто-то может покуситься на его императорское величество и совершенно не был готов к защите. И в тот же миг, словно пастуший хлыст, сухо треснул Уокер в руке Филиппа Крамера. Плечо мексиканца дернуло раскаленными клещами, рука его безвольно повисла и выронила оружие. пуля раздробила к о с т и п р о в а л а плечевую артерию. Эмилиум Берто охнул и медленно опустился на колени. С удивлением посмотрел на рукав рубахи, мгновенно набухшей алой кровью, и силы окончательно оставили его. Он повледнел, сел на землю, бессмысленно огляделся, аккуратно прилег на бок и закрыл глаза. Из маленькой дырочки с ровными краями толчками вытекала кровь и смешивалась с навозом и грязью. Джеймс Хопкинс молча натянул рубашку, надел жилет, взгромоздил на голову шляпу и взял свой старинный пистолет. Крамер следил за его манипуляциями, но пистолета не убирал. Когда Хопкинс закончил, он громко сказал. «Поздравляю, дружище! Это был славный и честный поединок. Но он еще не закончен. Этот полудохлый к о й т все равно не доживет до виселицы, так что...» «Я свою работу сделал», — спокойно ответил Хопкинс. «Не д о ж и в е т до виселицы, пусть подыхает здесь». Тут Саттер, пребывавший во время их разговора в некотором оцепенении, оживился и произнёс, «Если позволите, джентльмены». Хопкинс в ответ пожал плечами и отвернулся. Саттер вынул из кобуры свой чёрный драгун, с лёгким усилием взвёл курок и прошептал, «Во имя отца и сына и...» выстрелил мексиканцу в голову. Лишняя дырка не могла обезобразить облик а м и л я у м б е р т а более, чем он уже был обезображен. Голова его дёрнулась, но тело осталось неподвижным. «Готов», — констатировал Саттер. «Но, джентльмены, мы упустили ещё одного. Он не сможет далеко уйти пешим порядком, так не отправится ь ли нам в погоню? По лесу без дороги лошади не пройдут. Нам придётся догонять его на своих двоих», — ответил Хопкинс. «Никуда он не денется». а нам на сегодня хватит приключений». «В таком случае прошу внимания, джентльмены», — провозгласил Саттер. «Я искренне благодарен вам за оказанную услугу и прошу оказать мне честь разделить с вами скромный ужин в Новой Гельвецы. Благодарю за приглашение, мистер Саттер, но, боюсь, нам придётся отклонить ваше предложение. Нас ждут неотложные дела», — вежливо ответил Крамер. «Послушай, Фил», — сказал Хопкинс, отведя Крамера в сторону. «Сейчас уже з а п о л н ь «Даже если мы отправимся н е м е д л е ни н минуты, прибудем к твоим покойникам только к вечеру, и всё равно нам придётся дожидаться утра, чтобы как следует изучить место преступления. Нам надо отдохнуть, привести себя в порядок и, в конце концов, когда ты последний раз спал на простынях». «Но там, Сэм, он ждёт. Я отправлю к нему в помощь кого-нибудь из своих». «Ну, если так, то...» — пробормотал Крамер, которому вдруг смертельно захотелось хорошенько выспаться на белой крахмальной простыне, постеленной на мягкую пуховую перину. «Пожалуй, у меня нет причин отклонять ваше приглашение, мистер Саттер», — торжественно сказал он. «Прекрасно, джентльмены!» С довольным видом воскликнул Джон, но тут же на его лицо легла тень озабоченности. «Джеймс Хопкинс, полагаю, я могу взять себе имущество этих мерзавцев в качестве компенсации причиненного ущерба?» «Нет», – грубовато брякнул Хопкинс, – «имущество преступников поступит в распоряжение муниципалитета с о к р а м е н т а а ты заберешь туши своих быков и скормишь старателем, квартирующим в твоем форте. Если хочешь еще какой-то компенсации, можешь обратиться в органы власти в порядке, установленным муниципалитетом города или республиканским правительством, членом которого ты являешься уже 10 лет», – съязвил шериф напоследок. Сатор помрачнел, и, ничего не ответив, пришпорил коня, которого к нему подвёл к и р у к «Всего наилучшего, джентльмены!» — подал голос Питер Барнет. «Встретимся вечером за ужином!» Индейц лишь молча поклонился и последовал за хозяином. Шерифы отсультовали им и направились к повозкам, проходя мимо трупов Скотти и д е р и к а Они задержались для досмотра личных вещей преступников, однако не нашли ничего примечательного. «Жаль», — с участием сказал Крамер, глядя в широко раскрытые голубые глаза Скотти. «Хорошие были ребята. Сами виноваты», — жестко ответил Хопкинс. «Надо было тщательнее выбирать друзей». «Я не спорю», — миролюбиво сказал Крамер. «Но все равно жаль. Кстати, ты ведь обещал их не убивать». «Нет, я обещал их не преследовать и слово сдержал». «Шальмец», — хмыкнул Крамер. «Идем скорее, я дьявольски голоден». Они приторочили своих лошадей за уздечки к повозкам, заняли места на козлах и отправились в Сакраменто. Пока мальчишка посыльный разыскивал помощников Хопкинса, шерифы наспех перекусили свежим овечьим сыром, запивая его отличным красным вином. Через час явился первый помощник Хопкинса. Это был смышленый малый т р д ц а т и лет по имени Мигель Эрнеста, которого тут же отрядили в помощь одинокому Сэму Джонсону. Получив подробнейшие инструкции, он отправился домой, наскоро собрал дорожный мешок и к вечеру благополучно прибыл к месту назначения, о чем наши герои узнали несколько позже. Двум другим помощникам, явившимся далеко за полдень, было велено взять полдюжины арестантов, отбывавших наказание за мелкие нарушения, сформировать из них похоронную команду, снабдив надлежащим инструментом, прибыть на место сражения и ликвидировать его последствия. Для перевозки трупов Хопкинс выделил п о д ч и н е н н ы м две трофейные повозки, добытые в сегодняшнем бою. Сделав н е о б х о д и м ы е р а с п о р я ж е н и я они отправились в резиденцию Джона Саттера. Проезжая по центральной улице Сакраменто, Хопкинс указал Крамеру на отель, принадлежавший его Шурину. «Кстати, Джеймс», — оживился Филипп, — «что говорил мексиканец о твоей сестре?» Хопкинс холодно посмотрел на приятеля и твёрдо ответил. Он никогда и ничего не говорил о моей сестре Фил. Никогда и ничего».